Глава двенадцатая. «Это с кем ты разговаривал сейчас?» — хитро прищурился Вахромеев. «Наша сотрудница, специалист в области психологии». Отмахнулся я и отвел взгляд в сторону. «Я так и понял», — многозначительно кивнул оперативник. «Красивая?» Я почувствовал, что даже слегка краснею, так что неожиданно ответил более грубо, чем собирался. «А тебе? Какое дело?» «Да так». «Ты когда разговаривал, цивел и благоухал, как розовый куст». «Светлана Валерьевна замужем», — буркнул я. «Если ты про это и вообще...» «Слушай боевую задачу. Есть предположение, что убийца — хирург». «Не похоже», — замотал головой Вахрамеев. «Слишком уж неумело он кромсал девчушек». «Согласен». Но это могло быть, во-первых, в состоянии аффекта, или, как правильно сказать в таком случае, В состоянии маниакального экстаза, я в этой психологической ерунде не разбираюсь. А во-вторых, он мог так специально делать, чтобы не вышли на его след. Был у нас случай в практике, когда профессиональный домушник гвоздодером квартиры вскрывал, хотя мог шпилькой почти любой замок открыть. Мы его, когда взяли, спросили, с какого перепугу он с выдергой на дело ходил. Шум уже больше и следов. Так он, знаешь, что ответил? «Что?» что в округе на сто верст нет таких специалистов, как он. Если бы он действовал как медвежатник, то мы бы его сразу заподозрили. А так под дилетанта притворялся. И как же тогда вы его взяли? Он в одной квартире на сейф напоролся. Такой нахрапом не возьмешь, выдерга не поможет. Позарился и применил отмычки, по старой памяти. А сейф вообще пустой оказался. Он просто от старых хозяев квартиры остался. Новые мы не пользовались. А дальше дело техники. Прошерстили мы по картотеке всех медвежатников, что откинулись и проживали в городе, и вышли на него. Он действительно один такой был». «Понятно», — Вахромеев задумался. «Но все равно, человек не сейф. Как-то маловероятно, чтобы преступник притворялся, стоя над трупом. Хотя, кто его знает? Проверить такую версию надо. Других зацепок пока нет. Короче, Серега». Слушай приказ. Бери людей и идуй по больницам. Собери информацию на всех оперирующих хирургов. Не тех, что на приеме сто лет сидят и мазь Вишневского прописывают и забыли, как зажимы скальпель выглядят. А именно, рабочих лошадок. Особенно в роддоме акушеров. Понял, кивнул оперативник. Только больниц у нас раз-два я обчелся. Городской стационар. Инфекция особняком стоит. Роддом. Ну, морк еще есть. «Точно», — кивнул я, Патолога-анатомов тоже тряхнуть надо». «У врачей так бывает. Сегодня он хирург, а завтра терапевт или патологоанатом». Я не стал говорить, что даже лично знаю специалиста с такой карьерой. «А в роддом я сам наведаюсь. Кто там роженец режет? Акушер-гинеколог? Как врач правильно называется?» «Я в таких делах не силен», — пожал плечами Вахромеев. Я только зубного знаю, и терапевта, тьфу-тьфу, к остальным не приходилось обращаться. Здание Зеленоярского роддома оказалось на окраине, в небольшом леске, подступающем вплотную к городу. Будто роженец хотели специально спрятать подальше от городской суеты и шума. Несмотря на июньскую жару, здесь царила прохлада. Вековые сосны мирно покачивались, отбрасывая пахнущую хвою и разнотравьем тень на здание из замшелого кирпича. Странно. Город молодой, а этому замку будто сто лет в обед. Сразу видно, что сначала появился роддом, а спустя много лет — город. Я вошел в тихий крашеный коридор. Пахнуло больницей. Меня никто не остановил. Только об этом подумал, как в проеме нарисовался сутулый силуэт в белой мешковине халата. На голове несуразный колпак. Вместо лица — блеск круглых очков. «Вы к кому?» Это оказался парень, хотя издалека сошел бы за угловатую даму. «Милиция!» — я вытащил удостоверение. «Как мне найти заведующего?» «Так нет никого!» — развел парень костлявыми руками. Я глянул на часы. «Как нет?» «Рабочий день в разгаре». «У нас сегодня день короткий получился. За в отделение на пенсию провожаем. Праздновать все уехали. Остались дежурный врач, акушер и я. Геннадий меня зовут. Берг фамилия. Петров». Я нехотя пожал в ответ протянутую руку. Андрей Григорьевич. Собеседник мой оказался юн, поэтому я не сразу разглядел лицо. Зацепиться взглядом буквально не за что. Ни морщинки, ни следов, ни и прожитых лет. Только острый нос, невнятный подбородок и пытливые глаза за круглыми стеклами очков. «А тебя почему на гулянку не взяли?» «Я здесь на практике», — вздохнул парень. «Сказали, молодой еще, чтобы взрослые разговоры слушать». «Ну, ничего». «Выучишься и станешь еще отделением. «Кстати, а ваш что на пенсию-то собрался?» — поинтересовался я. «По старости списали?» «Борис Петрович у нас еще ого-го», — охотно стал рассказывать акушер-практикант. «Молодой еще, по врачебным меркам». «Мы сами удивились его решению. Сказал, что устал малость». Хочет переехать в деревню. «Деревня — это хорошо», — закивал я. «Молоко парное, запах скошенной травы, девки веселые, человек с гармошкой». Про навоз, подъем каждый божий день ни свет ни заря и прочих комаров я промолчал, дабы не портить мечтательный настрой собеседника. Решил я наладить основательный контакт с местным белохалатником. Для агента подходящая кандидатура. Легко идет на контакт, общительный. Сразу видно, скучно ему тут. Известно, что скучающий болтун – лучшая находка для шпиона. Вот только все равно как-то неожиданно Борис Петрович задумал на пенсию сбежать, продолжал удивляться практикант. Он специалист высокой квалификации. Я хотел лично у него учиться, радовался, что так удачно направили. А теперь придется у Тамары. Она тоже вроде неплохой врач, но злющая, как кобра. Своих детей нет, а в роддоме работает. Может, поэтому и злится? Как вы считаете, Андрей Григорьевич? Всякое бывает, кивнул я. Откуда мне было знать, что не устраивало здешнюю Мегеру? А вы что, собственно, хотели?» Спросил Берг. «Я вот, честно говоря, всегда хотел работать в милиции, но по здоровью в армию не взяли. Пошел на врача». Странный выбор специализации для мужчины улыбнулся я. «Ничего странного не вижу», надулся студент. «Если вы не знали, то мужчины-акушеры более внимательны. В силу своей физиологии они относятся к рождению не как женщины-врачи. Более трепетно, как к некоему таинству». «Слушай, Гена, давай на «ты». Вот ты про милицию заикнулся, а ведь у нас есть внештатные сотрудники. Не хочешь пойти? Там здоровье не важно. В коридоре было тихо, и наши с ним голоса даже не слишком-то громко отдавались эхом от стен. Ощущение было такое, что роддом пустой. Наверное, в этом крыле палат не было. «С повязкой красной на руке хулиганов ловить!» Тот испуганно замотал головой. «Нет, Андрей Григорьевич!» «То есть Андрей!» «Добрый я слишком для таких дел!» «И за булдыгу скрутить не смогу!» «У меня даже в школе освобождение от физкультуры было!» Астма и рахит. И страсть, как боюсь я этих хулиганов. Со школы еще. Ты не понял. Вот и есть внештатники, которые по улицам ходят, в рейдах участвуют, в патрулях. А есть, так сказать, негласные. Никто не знает, что они милиции помогают. Понимаешь? Ух ты! Очки практиканта заблестели, он даже приосанился. Это получается, как Рихард Зорге, шпион. Ну, не шпион, а, скажем так, осведомитель. «У нас тут в городе странные дела творятся. Мне нужно проверить ваш роддом». «Как проверить?» Тот понимающий на меня уставился. «Этого про то, что роженица на той неделе умерла? Так у нее сердечная недостаточность, острая. Ее предупреждали, что заводить ребенка опасно. Но она не слушала, не сама рожала, кесарева делали. Но все равно сердце не выдержало». В таких случаях это не вина врача, понимаете? Мы тоже не все можем. А кто операцию проводил, оживился я. Так наш завод делением лично, Борис Петрович. С сегодняшнего дня пенсионер уже. А что мне надо делать? Как вам помогать? Сообщать мне обо всех странностях, что тут у вас творятся. Вот как, например, сейчас со смертью роженицы. Вот расскажи мне еще про Тамару. Как там ее по-батьке? Тамару Павловну, закивал студент. Я же говорю: злая она на место Бориса Петровича метит, к пациенткам относится, как к зверушкам каким-то, свысока смотрит на всех. Никто ее здесь не жалует. А как же коллектив ее терпит? У нее муж в гаркоме, и дядя в Москве где-то. Шишка не последняя, точно не знаю где, но так говорят. лично, Гена! С первым пробным заданием ты справился на ура. «Сейчас запишу фамилию этой Тамары и Бориса Петровича. Больше ничего странного у вас не происходило?» «Да вроде нет». Гена наморщил лоб и поправил объемный колпак. На маленькой голове он смотрелся особенно большим и даже немного комичным. Впрочем, видно было, что к здешней униформе Гена привык давно. Не просто так часы отсиживает и ворон за окном считает. «Точно? Вспоминай лучше». Никто никому не угрожал, не давил. Казусы были какие-нибудь?» Студент прижался к стене острым плечом и чуть нахмурился. «Без казусов вообще не бывает. Беременные — народ беспокойный, а то ведь есть еще и мужья, родители. Все чего-то хотят, тревожатся, больных тревожат. Впрочем, это вам не очень интересно. Но недавно скандал небольшой случился. Было дело». Недели три назад приходил один мужик и про дочь свою спрашивал, мол, обращалась или нет к нам. Как-то. Он не знает, родила его дочь или нет. Он просто корпус перепутал. У нас же гинекология впритык с роддомом. Ему туда надо было, в консультацию. Я ему пытался объяснить, что тут стационар, и все стерильно должно быть. А он чуть меня не зашип, и слушать не стал. С чего это он вдруг так разозлился? Не знаю. Правда, потом обмолвился, что дочери его в живых уже нет. Вот как. А как он выглядел? Вспоминай, дружок. Это очень важно. Вот видишь, какой ты молодец. Первый день на службе, а уже столько пользы органам приносить начал. Студент засиял, стекла очков заблестели. Выглядел вроде обычно. Мужик как мужик. Только видно, что внутри камень. «Несгибаемый. И глаза такие странные. Взглядом будто убить может. Никогда такого взгляда не видел. Больше ничего не запомнил?» «Нет. Цвет волос, рост, особые приметы». «Больше ничего в глаза не бросилось», — пожал худыми плечами Гена. «А фамилия его как? Про дочь, когда спрашивал. Фамилию же ее называл?» «Хоть убейте, не помню». Таких фамилий в день через меня десяток проходит. Всех не упомнишь. Ведь это не вчера было-то. А что? Он что-то натворил? Скажи, Геннадий, ты в Москве когда последний раз был? Лет десять назад. В школе нас на Красную площадь водили. И в Мавзолей. А что? При чем тут Москва? Я снова проигнорировал его вопрос. А где-то был 8 июня. Я назвал дату, когда убили Дицони. Восьмого? Студент озадаченно снял колпак и почесал жиденькие вихры на макушке. Сейчас посмотрю. Как так сразу вспомнишь? Он подошел к настенному календарю плакату с лозунгом-призывом «Полностью ликвидируем туберкулез» и ткнул в стол дат. Вот. Это воскресенье было. Я как раз на первое свое дежурство попал здесь. Сутки проторчал. Думал, помогать буду. А мне тряпку и швабру сучили и коридоры драить отправили. Я тогда обиделся даже. Не для того три курса отучился, чтобы за уборщицу работать. А потом мне сказали, что это проверка была. Не чураюсь ли я простой работы? Ясно. А вот Борис Петрович наш, студент вдруг затряс указательным пальцем, будто помогая своим воспоминаниям. Как раз в Москве в это время был. Да, точно. На конференции какой-то или симпозиуме. Я почему запомнил? Когда сюда приехал, думал, что Тамара здесь главная. А мне ведь рассказывали в меди иначе. Расстроился даже. А потом Борис Петрович из Москвы вернулся, и власть обратно к нему перешла. Эх, жаль, что он уходит. Я наспех записал в блокнот всю информацию, что наговорил мне новоиспеченный агент. Спасибо, Гена, я пожал руку студенту. Теперь-то здесь мои глаза и уши. Помни, что ты внештатный сотрудник милиции. И помалкивай. А удостоверение мне дадут? Конечно, слукавил я. Когда пройдешь испытательный срок? Три месяца. Только об этом никто не должен знать. Понимаешь? Ух. Спасибо, Андрей. Я могила. Я вышел в сосновую тишину, набрал воздуха полной грудью и шумно выдохнул. В ленинской комнате зазвонил телефон. Я без особого энтузиазма поднял трубку. Вопросы типа «Алло, это отдел кадров» уже порядком задолбали. «Слушаю, Петров». «Привет, Андрей Григорьевич», — проговорил динамик. «Что там у тебя? Рассказывай». «Здравия желаю, Никита Егорович», — я развернул блокнот. Похвастаться особо нечем, но есть несколько лиц, которых не мешало бы отработать. «О, вот это уже интересно». Некий акушер-гинеколог Гусев Борис Петрович буквально вчера ушел на пенсию после того, как неделю назад на его операционном столе умерла роженица. А при чем тут гинеколог? Откровенно недоумевал Горохов. А Светлана Валерьевна вам не докладывала? У нее есть предположение, что мог орудовать врач. Разрезы на животе убитых напоминают имитацию кесарево сечения. да-да, она что-то говорила, пробормотал Горохов. Просто голова пухнет. У меня уже все перепуталось. Столько народу через себя пропустил. Постояльцы России никогда не кончатся. И зачем было такую огромную гостиницу строить? Ладно, ерунда все это. Так, что там по врачу еще? По голосу было заметно, что Горохова и правда задергали. Да и не позволял он себе никогда так откровенно ворчать. Кажется, это дело может нам всем дорого стоить. Мне остро захотелось туда, к остальным, но делать было нечего, надо отрабатывать здесь. Сонный городок еще не раскрыл все свои тайны. Я продолжил делиться наработками. Интересно получается, я тут справки навел. Гусева, выходит, на пенсию попросили, потому как уже не в первый раз у него пациентки на операционном столе загибались. Проверки проводились, но дела не возбуждались. Врачебные ошибки не усмотрели. Но тут сами понимаете, как можно в медицине все вывернуть. Особенно, если главный судмед в Зеленоярске – одноклассник этого самого Гусева. Интересно. Я тоже так подумал. И вот еще что. В день убийства Дицони врач был в Москве, в командировке. Проверьте его по спискам постояльцев. Хотя, возможно, конечно, и правда, роженицами несчастные случаи приключились. Все-таки сложные случаи доставались. У одной сердце, у другой диабет, у третьей букет целый, я столько не выговорю. Криминала с виду нет, но не зря же его на пенсию турнули. Я забрабанил пальцами по столу, раздался глухой перестук. Говорил с ним? Нет, пока считаю, что это лишнее. Улик нет, свидетелей тоже, вспугнем только». Я наблюдение за ним негласно организовал, силами местных оперативников. Помощник мне, деятельный, попался. Сейчас официально исполняет обязанности начальника уголовного розыска. Мне это очень на руку, фактически весь розыск у меня на подхвате теперь. Отлично, молодец. Только результат жду конкретный, о том, не это Россия, вот где уже сидит». Погодинок тебе не отправил, потому как завалюсь один. Светлана Валерьевна тоже без выходных пашет. С контингентом, что в первую очередь под подозрение подпадает, беседует и на вшивость их проверяет. А я чего звоню-то? Привет тебе от Черненко Алексея Владимировича. Пробил он твоего подопечного. Непростой фрукт оказался. Военрук? Так-так, что еще мы узнаем о Березове?» Не рук он вовсе, а боевой офицер. В 80-м в Афгане в первых рядах был в отряде спецназа Гру. В составе экипажа ЗСУ-234 шилка выходила из окружения. Машина на мине подорвалась, он контузию получил. Списали его на пенсию в звании капитана. Как он в школу вообще попал, не понимаю.